Глава 47. Восемь месяцев спустя. Канун Рождества 2018. Шей. В день, когда закончилась эта история, я была в аптеке. Стояла в очереди, чтобы купить аспирин. На улице лила. В новостях предупреждали о метели и ледяном дожде, рекомендовали оставаться дома и встретить Рождество с семьей. Я так и собиралась поступить, Хотела провести следующие два дня с Майклом, потягивать вино и смотреть телевизор, держа на коленях Уинстона Мурчеля. И выйти из дома только для того, чтобы навестить Эстер Уилла и моего новорожденного племянника Зака. Это был безумный, трудный и чудесный год, и я хотела отдохнуть. Но сначала нужно купить аспирин, потому что колено и локоть все еще болели, хотя времени после падения прошло довольно много. В очереди передо мной было шесть человек и я ждала, рассеянно глядя перед собой и думая о книге, над которой работала. Литературный агент связался со мной после выхода статьи в Роллингстоун, и мы направили предложение издателям. Четыре месяца спустя договор был заключен, и теперь предстояло закончить книгу. Издатель также сообщил, что после выхода книги о деле Леди Киллер он хотел бы получить от меня синопсис следующей книги о другом уголовном деле. Похоже, я все таки автор криминальной документалистики и ведущая подкаста, а не регистратор в клинике. Но мне до сих пор непонятно, как это случилось. В сумке у меня завибрировал телефон. Кто бы это ни был, желания разговаривать я не испытывала. Колено и локоть болели, и мне хотелось домой. Но телефон продолжал звонить. В телевизоре, висевшем на стене, прогноз погоды вдруг прервался. И я услышала слова Бет Грир». Я посмотрела на экран говорил ведущий программы новостей. Позади него бежала строка. Умерла Бет Грир. Ее смерть была внезапной и страшной», говорил ведущий. Машина миссис Грир зигзагами двигалась по Клэр-Лейк-Роуд. Когда машина остановилась, прибывшие на место медики констатировали смерть миссис Грир. Вероятно, ей стало плохо за рулем, возможно, случился сердечный приступ или инсульт. Мисс Грир приобрела известность в Клэр-Лейке, после того, как ей были предъявлены обвинения в убийствах, совершенных так называемой леди-киллер. Меня била дрожь, голова кружилась, телефон в сумке продолжал вибрировать. «Прошу прощения», — сказала стоящая за мной женщина. «Ваша очередь». Я подошла к прилавку, положила на него коробку аспирина, потом повернулась и ушла. «Будь ты проклята, Бет», — думала я, выходя из аптеки на парковку. Перед глазами все плыло и твоя чёртова аневризма. Я насквозь промокла, пока дошла до машины, скромной маленькой Хонды, которую купила, получив права. Самый безопасный автомобиль из тех, что я могла себе позволить. Пусть я и победила страхи, но в глубине моей души всё ещё пряталась, охваченная ужасом, девятилетняя девочка. Только вчера я получила новость. ДНК тела, найденного у озера Клэр, во многом совпадала с ДНК Бет. Женщина с серьёзными повреждениями черепа Состояла с Бет в родстве. Адвокат Бет всеми доступными средствами затягивал взятие образца ее ДНК. Но в итоге ей пришлось подчиниться. Ловушка почти захлопнулась. Но Бет сумела выскользнуть в последний момент. Теперь уже навсегда, стоя под дождем, я рылась в сумке в поисках ключей, уронила их и наклонилась, шаря немевшими пальцами по бетонному полу. Мокрые волосы упали мне на глаза. Вода потекла за воротник куртки. В колени и локте пульсировала знакомая непрекращающаяся боль. Голова раскалывалась. Подняв ключи, я вытерла мокрое лицо. Дождь усилился. От холода у меня застучали зубы. Наконец, я открыла машину, нырнула внутрь, захлопнула дверцу и молча сидела, слушая, как дождь барабанит по крыше. Куда ехала Бет, когда это случилось? В новостях сказали, ее нашли на клэр Кроут улица, ведущая от подножия береговых утесов к озеру. Зачем она туда ехала? Может, направлялась к тому месту, где оставила тело Лили? Может, снова пыталась уехать из дома? Я десятки раз садилась в машину без вещей, только в том, что на мне надето, пытаясь сбежать. Поняла ли она, что с ней происходит? Или все случилось слишком быстро? Было ли ей больно? Телефон на пассажирском сиденье рядом со мной продолжал вибрировать. Он выскользнул из сумки, и я видела часть экрана. Майкл, Эстер, Джошуа Блэк, снова Майкл. Бет Грир умерла. Несколько месяцев назад я пришла на заседание комиссии по условно-досрочному освобождению Энтона Андерса. Я не видела самого Андерса, а просто зачитала комиссии заранее подготовленное заявление. Я сказала, что Энтон Андерс насильника-убийца, что он пытался убить меня. Не важно, что это случилось 20 лет назад. Важно то, что я едва не погибла. Важно то, что если его теперь освободят, я никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Мне снова придется прятаться у себя в квартире, снова начать ездить на автобусе, вернуться к неполноценной жизни, расплачиваясь за единственную ошибку, совершенную по дороге домой из школы. Я сказала, что не считаю это справедливым. Сказала, что истинная справедливость в этом мире невозможна, но освобождение Энтона Андерса уж точно ее не приближает. Есть очень простое решение, которое будет более справедливым. В условно-досрочном ему отказали. Когда я узнала об этом, мне отчаянно захотелось позвонить Бет, хотя смысла в этом не было никакого. Я не позвонила ей, но она все равно узнала. На следующей неделе мне пришла посылка. Красная шаль. Старая, но хорошо сохранившаяся и аккуратно завернутая в папиросную бумагу. Я не сразу сообразила, что это та самая шаль, которая была на Бет в день, когда ей предъявили обвинение, когда она вместе с Рэнсомом стояла перед толпой репортеров. Шаль с фотографией, помещенной на обложку лайф. Бет не приложила к шале никакой записки. Но в этом не было необходимости. Она сообщала мне, что знает, как выглядит победа, особенно завоеванная ценой больших усилий. Я спрятала шаль в шкаф, снова завернув папиросную бумагу, и никому о ней не сказала. Бет Грир умерла. Она была убийцей, сукой, ничтожеством, одинокой девочкой, выросшей в несчастной семье. Она была смелой, эгоистичной, умела манипулировать людьми, и я у нее в долгу. Мне это не нравится, но ничего не поделаешь. Интересно, видела ли она Лили перед смертью? Потому что я, засыпая ночью, по-прежнему чувствую руки Лили и слышу ее голос, от которого веет ледяным дыханием смерти. Пойдем. Я отбросила волосы с глаз, повернула ключ зажигания и поехала домой.